Пятое. Сама Элис Вернон в это время старалась придать уютный вид своей комнате. Накануне она до позднего вечера трудилась внизу вместе с девушками и миссис Ревенси и слишком устала, чтобы обустраивать свой укромный уголок. Комната ей нравилась, пусть и была несколько темновата, но в ней было всего одно небольшое окошко. Просторное помещение было выгоражено из чердака года четыре назад — Когда сестра аптекаря передала бразды правления домом рассслов новой экономке и поселилась вместе с братом и его семьёй. Остальную часть этажа занимал чердак, сейчас пустой. Рачитыльная Чемберс потрудился даже разобрать груды всевозможного хлама, накопившегося на чердаке за последние лет 50. Элис радовало то, что рядом с ней не будет других комнат. Порой ей хотелось побыть одной, подумать о будущем или просто помечтать в тишине, заполнить страницы дневника. В старом здании пансиона уединение было недостижимой мечтой. Мисс Вернон делила комнату с одной из старших учениц. Теперь у неё наконец появилось убежище, где она могла спрятаться ненадолго от вездесущих девушек. Мисс Вернен уже повесила на стену небольшое зеркало в овальной деревянной раме и разместила на противоположной стене несколько акварелей, написанных её подругами по пансиону. Она надеялась, что у кого-то из них точно так же висят и её акварели. Комната была оклеена обоями с рисунком из веток цветущего миндаля. Весьма своеобразный выбор для пожилой женщины. Но эльсы они казались очень милыми и почти не испачканными. Только на стене, возле которой стояла кровать прежней хозяйки, виднелось несколько жирных пятен. Старушка наверняка любила выпить в постели чаю с ломтиком поджаренного хлеба или масляной булочкой. Мисс Вернон поставила кровать у другой стены и теперь с сожалением рассматривала пятна. Как жаль, что у меня нет куска таких же обоев. Она привычно подняла руку к виску, чтобы потеребить в задумчивости тёмно-каштановый локон, и тут же резко опустила, досадуя на гладкую причёску. Но подметать полы и развешивать картины с какетливыми локонами совершенно невозможно, не говоря уж о том, что миссис Рейвенси не одобряла какетство как у учительниц, так и у учениц. По крайней мере, в стенах пансиона Девушка подошла к стене и задумалась, каким из многочисленных предметов меблировки можно скрыть пятна. Навряд ли она станет принимать гостей в своей комнате. Подруг вторн в оде у неё ещё не появилось, но Элис всегда стремилась окружать себя чистотой и уютом, насколько это было возможно. Что ж, я передвину сюда кресло, а рядом поставлю рабочий столик. И пятна не будут видны. О, чуть ниже обои темнее, и рисунок не совпадает. Наверное, миссис Чэмберс заклеила одну из пятен. Элис наклонилась, чтобы разглядеть обои получше. Может быть, мистер Чэмберс нашёл бы ещё остатки обоев с таким же рисунком. Спроси я его об этом прежде, но даже если они оставались после оклеивания этой комнаты, при переезде он, конечно, выбросил всё лишнее. Девушка задумчиво провела пальцами по более яркому участку стены и вдруг почувствовала, как прогибается рисунок. Похоже, этот кусок прикрывает не пятно, а дыру в стене, забочано сказала себе Мисс Вернн. Она частенько разговаривала вслух сама с собой. Что, если из неё полезут мыши? Напуганная, она тут же выпрямилась и почти отпрыгнула от стены. Словно между цветками миндаля уже проглядывали машинные носы. Надо узнать, насколько велика дыра и заделать её как можно скорее, решила Элис и принялась искать среди своих вещей нож для разрезания бумаги с помощью которого надеялась аккуратно отделить кусок обоев так, чтобы после заделывания прорехи в стене его можно было приклеить обратно. Она очень старалась сделать все как можно тщательнее, и труды были вознаграждены. Вскоре отделенный от стены квадратный кусок обоев шириной чуть больше фута лежал на полу. К удивлению Элис, в дощатой стене не обнаружилось сквозной дыры и в чердачное помещение — Там была лишь небольшая выемка, что-то вроде ниши, глубиной не более 2 дюймов. И в этой нише что-то было. Мисс Вернн, будучи гувернанткой, не раз читала своим подопечным всевозможные сказочные истории. Она сразу догадалась: это клад. Или хотя бы тайник, где спрятана карта, указывающая путь к зарытым на церковном кладбище или в подвале булочника сокровищем. Волнуясь и в то же время посмеиваясь над собой, Элис протянула руку и вытащила содержимое тайника. Там оказалась поставленная вертикально небольшая книжечка. Ниша в стене была так мала, что положить туда что-то более крупное не удалось бы. Девушка встала и подошла к окну, чтобы лучше рассмотреть свою находку. «Наверное, это дневник какой-нибудь девушки, умершей от несчастной любви. И он пролежал здесь, бог, весь сколько лет. Или же судовой журнал какого-нибудь бравого капитана, из которого и вправду можно узнать, где зарыты пиратские сокровища». Элис принялась листать толстые и коричневатые страницы густо и исписанные крупными округлыми буквами. Прочитав несколько слов то на одной, то на другой странице, она весело рассмеялась. Это всего лишь записи покойной миссис Чэмберс. И как я могла забыть, что эту стену поставили лишь несколько лет назад, когда она переехала к брату Похоже, здесь одни только рецепты и памятные записи о праздниках, устраиваемых миссис Рассел в своём доме. Мисс Вернен не испытывала сильного разочарования. Она пережила несколько волнительных мгновений предвкушения, когда ей казалось, что она держит в руках нечто чудесное. И этих впечатлений было довольно для того, чтобы не отбросить с досадой бесполезную тетрадь. Она даже не была удивлена тем, что миссис Чемберс, а кто же ещё, так постаралась, чтобы её записи не нашёл никто. Каждая уважающая себя экономка хранила в тайне какие-нибудь особенные рецепты, которыми не хотела ни с кем делиться. Что ж, стремление сберечь свои секреты могло обрести и вот такую форму. Несколько чрезмерно Но нельзя забывать, что миссис Чэмберс была уже очень стара и могла позволить себе кое-какие странности. Титрат уже не представляла для мисс Вернн никакого интереса, и она собиралась спуститься и попросить кухарку приготовить немного клея, чтобы приклеить оторванные обои на место. Но тут её планы были нарушены. Сквозь неплотно прикрытую дверь было слышно, как кто-то торопливо, едва ли не в припрыжку, поднимается по лестнице. — Бет, ну, конечно. А я-то уж начала беспокоиться, где-то это ты пропадаешь. — Тебя не слышно уже два или даже три часа, — шутливо обратилась Эмили к своей самой юной ученице. Девочка ничуть не обиделась на это дружеское поддразнивание, только кивнула учительница и быстро оглядела комнату. Как много вы успели сделать, мисс Вернен. Кажется, ваша комната будет самой уютной в доме, не считая, разве что гостиной, но с ней пока ещё ничего не понятно. Я надеюсь, вы и с девочками сможете обустроить свои спальни как можно более уютно. Да и миссис Рейвенси с её тонким вкусом постарается придать очарование всем комнатам, даже тем, где вы будете заниматься. Мне придётся делить спальню с бланш по ли дианы. Девочка наморщила носик, показывая своё отношение к кое-кому из своих соседок, и прошлась по комнате. Задержалась у акварелей, заглянула в зеркало, снова поморщилась и повернулась наконец к той стене, где мис Верннн недавно обнаружила сокровище старой экономки. О, что это за дыра мис Верннн? Наторвали обои, чтобы посмотреть, нет ли там мышей. Бет присела на корточки и заглянула в нишу, не проявляя никакого страха перед серым полчищем, в отличие от своей наставницы. "Я нашла клад", самым таинственным голосом, на какой была способна, ответила Элис. Девочка тут же вскочила на ноги и умоляюще сложила руки перед грудью. "Мисс Ферн, пожалуйста, пожалуйста, поскорее расскажите мне всё". Что там было? Кольца и старинные монеты или завещание какого-нибудь герцога или что-то ещё? Ни за что не угадаешь. Мис Вернон почувствовал угрожение совести. Не стоило сперва заинтриговать девочку, а через минуту разочаровать её. Но было уже поздно. В тайнике оказались записи сестры мисс Трэмберса. Ты слышала о том, что она много лет служила экономкой в семье Расселов, а после того, как оставила своё место, поселилась с братом. Конечно, я слышала, бат ещё не поняла, что ничего интересного больше не услышит. И что было в её записях, какая-то ужасная тайна этих Расселов. Кто-то из них убил свою жену или 200 лет назад похитил бриллианты из королевской сокровищницы. Вы, моя дорогая, Такие истории случаются только в книжках. Мисс Вернон подошла и обняла девочку, чтобы смягчить горечь своих слов. Миссис Чемберс записывала в эту тетрадь рецепты и перечни блюд для праздничных обедов миссис Рассел, а также, наверное, всякие мелочи, которые нужно сделать в течение дня, но о которых легко можно забыть. Я тоже порой веду такие памятные записи. Бет надула губки. Какая чепуха. И зачем было прятать её в стене? Не знаю, дитя. Я слышала, что у каждой экономки есть такая тетрадь, в которой она собирает старые рецепты или записывает те, что придумала сама и не хотела бы, чтобы о них узнал кто-то ещё. Поверь мне, для старушки это было очень важно, пусть мы с тобой и не можем этого понять. Девочка продолжала хмуриться, Миссис Вернан придумала, как отвлечь её. Возьми к этой тетрадь и после чая отнеси её мистеру Чемберсу. Это словно бы наследство его сестры, и мы должны вернуть её. Я хотела сделать это сама, но тебе пойдёт на пользу небольшая прогулка. Б тут же воспряла духом. Девочкам не часто позволяли отлучаться из пансиона без сопровождения миссис Рейвенси. Мисс Вернан или одной из дам попечительниц. Я обещала помочь миссис Пиркс с мясным пирогом, которым мы будем ужинать. Можно я отнесу тетрадь после завтрака? Разумеется, дорогая. Не думаю, что здесь нужна спешка. А вот если мы останемся без пирога, ни одна из нас не сможет уснуть. Так и будем вертеться от голода на своих кроватях мисс Вернон обрадовалась, увидев, как повеселело лицо девочки, когда она представила себе эту картину. «А теперь возьми тетрадь и ступай. Попроси миссис Пиркс дать мне немного клея. Я хочу вернуть обоим первозданный вид». «Вы не сохраните этот тайник для себя? Вы могли бы хранить там свой дневник?» «Нет, Бет, мне это ни к чему. Я надеюсь, в этом доме никто не станет читать чужие дневники» даже если они будут лежать на видном месте. Бет тут же заверила своего дорогого друга, что именно так и обстоят дела, и умчалась, захватив с собой тетрадь миссис Чэмберс. Мисс Вернан продолжила заниматься своей комнатой и очень скоро перестала думать о миссис Чэмберс и её причудах. Она ведь зашла в свою комнату, чтобы оставить там дневник и надеть фартук. Помощь на кухне требует аккуратности, особенно если двигаться так стремительно и порой неловко, как тринадцатилетняя девочка. У окна сидела с шитьём Бланш, самая старшая из учениц, привлекательная темно-волосая девушка с узким смуглым лицом. "Что это у тебя?" спросила она, увидев, что Бет небрежно положила на столик тетрадь, полученную от мисс Верненн. Мисс Верненн нашла в своей комнате дневник старой экономке миссис Чэмберс. Я должна отнести его в аптеку. Сделаю это после завтрака. Нехотя пояснила Бет, недолюбливавшая Бланш и её подругу Полли. И что же в этом дневнике? Любовные письма? Ожидаемо спросила Бланш. Её тонкие губы сложились в усмешку. Ничего интересного, отрезала Бет. Старые рецепты, списки гостей, которые приезжали на балы, и обеды в тот дом, где жила миссис Чемберс, и прочая подобная ерунда. Действительно ничего интересного. И Бланш снова склонилась над шитьем. Бет завязала ленты фартука и покинула комнату, сожалея, что ей придется жить вместе с такой высокомерной и насмешливой девицей, как Бланш. На лестнице девочка встретила Полли Клифтон, поднимавшуюся поболтать с подругой. В руках Полли держала корзинку с вишней, из которой должна была извлечь косточки. Все ученицы в школе должны были трудиться даже летом, если уж не смогли улизнуть из пансиона на каникулы. «Опять слоняешься без дела по дому?» «Пристаешь к мисс Вернон!» — фыркнула Полли. Бетта кинула неприязненным взглядом полную фигуру девушки, и надула щеки, передразнивая ее. Зато я не сплетничаю, как некоторые, и не выглядываю из окна, когда мимо проходит доктор Сайкс. Ах ты, маленькая дрянь. Полье покраснело, светло-голубые глаза под белёсыми ресницами угрожающе сощурились. Если бы не эта вишня, оттаскала бы тебя за волосы. Но я ещё успею это сделать вечером. Ничуть не чуть ни напуганной угрозой, бат показала ей язык и помчалась вниз по лестнице, ворчание миссис Пиркс, заждавшейся помощницы, уже слышалось из кухни.